Голова 18. После пикника Махендра захотела свернуть потерянное расположение Бинадини, Но на следующий день у Раджлокхи началась инфлюенса, болезнь несерьезная, но вызывавшая слабость и недомогание. Бенадини ни днем, ни ночью не отходила от ее постели. Так вы и сами скоро ляжете, заметил ей Махендра. Я найму человека для ухода за матерью. Не вмешивайся, Махин, уговаривал его Бихари. Она хочет заботиться о больной, пусть заботится. Разве сможет кто-нибудь другой так ухаживать за Раджлокхи?» Махендра стал часто заглядывать к больной матери. Трудолюбивая Бенадини терпеть не могла, когда человек сам ничего не делал и другим мешал. Не раз в сердцах она говорила Махендра. «Все равно здесь от вас никакой пользы нет. Шли бы лучше на занятия. Зачем напрасно время терять?» Бенадине было приятно, что Махендра ходит за ней по пятам. Но она презирала его за то, что даже у постели больной матери он мог думать только о своем увлечении. Когда Бенадине должна была выполнить какое-нибудь дело, она забывала обо всем остальном. Касалось ли это стрипни, ухода за больными или хозяйства, никто не мог бы упрекнуть Бенадине в невнимательности. За работой она никогда не думала ни о чем постороннем. Часто заходил Бихари справиться о здоровье Раджлоки. Едва войдя в комнату, он сразу замечал, что нужно сделать, чего не хватает, и, быстро сделав то, что следовало, уходил. Бенади не видела, с каким уважением относится он к ее заботам о Раджлокке, поэтому приходы Бихари стали для нее своего рода наградой. Махендра теперь регулярно посещал занятия, но делал это с каким-то ожесточением. У него постоянно было плохое настроение, которое усугублялось беспорядком в доме. С тех пор, как Бенадини полностью посвятила себя уходу за больной, еда подавалась не вовремя, кучер куда-то исчезал, на носках появились дырки. Но теперь это не казалось Махендра забавным, как прежде. Он понял, как удобно, когда все необходимое под рукой и каждая вещь в порядке. Его больше не забавляли ни расторопность и ни неумение Аши. «Чуни, сколько раз я говорил тебе, чтобы моя одежда, когда я иду купаться?» «Была приготовлена, и запонки пристегнуты, но, видно, толку от тебя не добьешься. После купания я трачу целых два часа на то, чтобы разыскать все необходимое». Бледнее от стыда Аша виновато проговорила. «Я сказала слуге». «Могла и сама позаботиться. Ах, если бы ты хоть что-нибудь умела». На Ашу эти слова подействовали как гром среди ясного неба. Никогда еще Махендра не отчитывал ее так. Она могла сказать ему, что он сам мешал ей учиться хозяйничать, что для всего нужны навыки и опыт, но ей в голову не пришло оправдываться. Она сама считала себя неспособной, даже тупой, негодной ни на какое дело. И когда Махендра, рассердившись, поставил ей в пример Бинадини, она приняла это покорно и без ревности. Аша слонялась возле комнаты больной свекрови, иногда подходила к двери и в нерешительности останавливалась у порога, ей так хотела стать полезной, сделать что-нибудь, но никто не нуждался в ее помощи. Аша не знала, за что взяться, как найти свое место в доме. Смущенная собственной беспомощностью, она оставалась в стороне от семьи. С каждым днем терзания бедной женщины становились все невыносимее. Она не отдавала себе ясного отчета в своих страхах, смутных опасениях, чувствовала, что собственными руками губит свое счастье, но как это случилось? Почему все вокруг рушится? Этого она не знала. Бывали минуты, когда ей хотелось закричать в выступлении. «Ну да, я недостойная, неспособная! Другой такой тупицы нет на свете!» Раньше Аша и Махендра любили уединяться в каком-нибудь укромном уголке дома. Иногда они разговаривали, иногда молчали, но всегда бывали счастливы. Теперь же, когда не было Бенадини, и Махендра приходилось оставаться с глазу глаз с Сашей, он не знал, о чем говорить с ней. Наступало тягостное молчание. «Кому это письмо?» — спросил однажды Махендра привратника, увидев в его руке конверт. «Бихари, бабу! Кто передал? Госпожа Бенадини. Дай-ка сюда!» Махендра взял письмо. Как ему хотелось вскрыть его, но, повертев конверт в руках, он небрежно вернул его привратнику. Если бы он открыл письмо, то прочел бы там. «Тетя не хочет есть ни ячменя, ни сага», Можно ли дать ей гороховый суп? Бенадини никогда не обращалась к Махендра с такого рода вопросами, она полагалась только на бихаре. Некоторое время Махендра беспокойно ходил взад и вперед по веранде. Потом пошел в комнату и тут заметил, что у одной из картин почти перетерлась веревка, и картина висит криво. Ничего ты не видишь, резко бросила Наша. Так все, в доме скоро пойдет прахом. Букет, который Бенадини поставила в бронзовую вазу после пикника, давно уже завял, но никто его не выбрасывал. В другое время Махендра не заметил бы этого, но только не сегодня. «Бенадини не выбросила, значит, больше некому!» — крикнул он и, схватив вазу с цветами, швырнул ее за дверь. Было слышно, как она со звоном покатилась по ступеням. «Почему Аша не такая, какой я бы желал ее видеть? Почему она все делает не так, как я хочу?» Почему она бесхарактерна и не может взять верх в супружеской жизни, а всегда во всем лишь потакает мне? Так думал Махендра в ту минуту. Аша побелела, губы ее задрожали, и она с плачем выбежала из комнаты. Махендра медленно вышел, поднял вазу и поставил ее на место. Потом он сел в кресло у стола и долго сидел так, опустив голову на руки. Спустились сумерки, в комнату внесли лампу. Аша все не приходила. Махендра поднялся на крышу и стал там нетерпеливо расхаживать. Пробила девять, в полупустом доме стало тихо, как ночью. Аша все не шла. Наконец Махендра послал за ней. Послышались нерешительные шаги, и войдя Аша остановилась у двери. Махендра подошел и привлек ее к себе. Аша судорожно разрыдалась на груди мужа. Она не могла остановиться. Слезам казалось не будет конца. Плач переходил в громкие рыдания. Аша и не пыталась удержать их. Прижав жену к груди, Махендра целовал ее волосы. С темного неба на них смотрели притихшие звезды. Ночью Махендра сказал ей: «У нас начинаются ночные дежурства, поэтому на некоторое время мне придется поселиться недалеко от колледжа». Все еще сердится, подумала Аша. Неужели он уходит от того, что рассердился на меня? Это я своей глупостью выживаю мужа из дома. Лучше бы мне умереть. Но потому, как Махендра держался, не было заметно, чтобы он продолжал сердиться на нее. Долго не говоря ни слова, он прижимал к груди жену, распустил ее косы и перебирал пряди волос. Раньше, в те счастливые далекие дни, Махендра часто вот так же, как теперь, распускал ей волосы, хотя она и противилась этому. Сегодня Аша не сопротивлялась, она замерла от счастья. Вдруг я на лоб упала слеза, и она услышала прерывающийся от нежности голос Махендра. «Чуни!» Аша молча обвела руками его шею. «Я виноват перед тобой, прости меня». Прикрыв рот мужа своей гибкой и нежной, как цветок кусума рукой, Аша сказала. «Нет, нет, не говори так. Ты не виноват. Я сама, причина всех бед. Накажи меня, как свою служанку, только позволь мне остаться у ног твоих». На заре перед тем, как уйти, хендра сказал. «Чуни, сокровище мое, ты одна будешь царить в моем сердце». «Никому я не позволю вытеснить тебя оттуда». Тогда Аша, решившись мужественно перенести разлуку с мужем, предъявила ему свое скромное требование. «Пиши мне каждый день по коротенькому письму, хорошо?» «А ты будешь отвечать? Разве я сумею?» Махендра ласково потянул ее запрять волос. «Лучше, чем самок Хайкумар Дотта, автор Чарупатха. Это будет для меня поистине приятное чтение». «Перестань, не смейся надо мной!» — воскликнула Аша. Перед тем, как проводить Махендра, Аша как умело принялась укладывать его вещи. С теплыми вещами пришлось намучиться, в чемодан они вообще не влезали. С грехом пополам вдвоем они кое-как управились. Однако то, что поместилось бы в одном чемодане, заняло два. Оставшиеся вещи они увязали отдельными свертками. Аше было стыдно своего неумения, но эти шумные сборы и шутливые пререкания — Казалось, перенесли их к счастливым дням прошлого. Она позабыла даже, что это приготовление к отъезду. Кучер уже раз десять напоминал Махендра, что экипаж подан, но тот пропускал его словами мимо ушей. В конце концов Махендра приказал ему распрячь лошадей. Утро сменилось днем, день вечером. Только тогда, после взаимных наставлений беречь здоровье и обещания непременно писать друг другу, супруги нежно распрощались. Еще накануне Раджлокхи поднялась с постели. Сегодня, завернувшись в теплую шаль, она играла в карты с Бенадини и выглядела совсем здоровой. Махендра вошел в комнату и, даже не взглянув на Бенадини, сказал, «Ма, у нас начинаются ночные дежурства, и я временно поселяюсь недалеко от колледжа. Сегодня я переезжаю». «Поезжай», — обиженно отвечала Раджлокхи, «раз это нужно для занятий. Зачем тебе оставаться дома?» Узнав, что Махендра уезжает, Раджлокхи снова почувствовала себя больной и слабой. «Передай мне подушку, дочка», — обратилась она к Бенадине. Раджлокхи прилегла, и Бенадине стала растирать ей ноги. Махендра хотел проверить пульс, но мать отстранила его. «Пульс очень слабый, ты не найдешь его». «Но я здорова, не беспокойся». В изнеможении она откинулась на подушке. Махендра низко склонился перед Раджлокхи, И ушел, так и не сказав Бенадине ни слова, на прощание.